Конечно, при первой же возможности я обо всем рассказал сегодня утром мистеру Берчу, и он пришел к тому же выводу, что и я. А через час появился еще один человек, и в кабинете мы с ним познакомились. Он был примерно отцовских лет, с мужественным лицом, и сеченным шрамами, и холодным, внимательными, словно рыбьими глазами. Он был вышел мистера Берча, и более плечистым, И, как казалось, занял своим присутствием всю комнату. Своим темным присутствием. И смотрел на меня. Сверху вниз. На меня. Сверху вниз, пренебрежительно сморщив нос. На меня. «Это мистер Брэдок, сказал мистер Берч, пока неподвижно стоял под взглядом гостя. «Он тоже тамплиер. Я целиком и полностью ему доверяю, Хейтам». Он откашлялся и добавил громко. А внешность иногда противоречит тому, что, по моим сведениям, есть в его душе. Мистер Брэдок хмыкнул и бросил на него уничтожающий взгляд. Ну же, Эдвард, попенял мистер Берч. Хейтом, мистер Брэдок будет заниматься поисками предателя. Благодарю вас, сэр, сказал я. Мистер Бредокс высоко глянул на меня и обратился к мистеру Берчу. Это дигвик. — сказал он. — Может, ты покажешь мне его жилье? Я отправился было за ними следом, но мистер Бреда глянул на мистера Берча, который почти незаметно кивнул, и, обернувшись ко мне и глядя мне в глаза, улыбнулся и попросил проявить терпение. — Хейтом, — сказал он, — может быть, вам лучше заняться другими делами? Сборами, например. И я волей-неволей вернулся к себе в комнату. Проверил упакованные чемоданы, а потом достал дневник, чтобы описать, что случилось сзади. За минуту до того, как я сел писать, зашел мистер Берч и сообщил новость. «Исчез Диги, сказал он, — «и лицо его побледнело». «Но его найдут», — заверил он меня. «Тамплиеры постоянно кого-нибудь ловят. Но вообще говоря, ничего не меняется. Мы все равно отбываем в Европу». Кажется, что последняя моя запись в Лондоне дома. Последние слова моей прежней жизни. Теперь начинается новая. Часть 2. 1747 год. 12 лет спустя. 10 июня 1747 года. Сегодня я следил за предателем, пока он расхаживал по базару. Одетый в шляпу с плюмажом цветные пряжки и подвязки, он напыщенным видом переходил от прилавка к прилавку и прямо-таки сверкал под ярким белым испанским солнцем. С некоторыми торговцами он шутил и смеялся, с другими перебрасывался двумя-тремя словечками. Он держался и недружески, и не властно, оказался, по крайней мере, по моим наблюдениям, хотя я следил за ним издали, человеком честным и даже доброжелательным. Но опять-таки, Это ведь не те люди, которых он предал, то есть не орден, не мы. Во время обхода его сопровождали охранники, Не могу сказать, что они были весьма прилежными. Их взгляды неустанно обшаривали рынок, и когда один из торговцев дружески похлопал его по спине и стал навязывать в подарок хлеб из своей лавки, он сделал жест тому из двух охранников, что был повыше. И тот принял хлеб левой рукой, а не правой предназначенный для оружия. Вышкаленный тамплиер. Через какое-то мгновение из толпы выскочил молчуган. И охранники тут же напряглись, оценивая опасность, а потом расслабились. Посмеялись над своей пугливостью. Нет, они остались настороженными. Они продолжали следить, потому что они не дураки и знают. Мальчик мог оказаться приманкой. Охранники, они были прилежные. Я думал, не испорчены ли они своим хозяином, человеком, который клялся в верности одному делу, в то время как служил совсем другим идеалом. Я надеялся, что нет, потому что я уже решил оставить их в живых. Но хотя до некоторой степени мне было выгодно сохранить им жизнь, я все же понимал, что опасно ввязываться в бой с двумя такими солдатами, а стало быть, мое решение неверное. Они умеют быть сосредоточенными. Они наверняка отлично фехтуют и вообще небольшие знатоки в деле убийств. Но в таком случае я тоже сосредоточенный, тоже знаток фехтования и знаток по части убийств. У меня к этому природная склонность. Хотя, в отличие от теологии, философии, античности языков, в частности испанского, которую я знаю так, что могу здесь в Алтее, сатиза испанца. Так вот, в отличие от всего этого, я не испытываю удовольствия от моих способностей к убийству. Просто у меня это хорошо получается. Может быть, если бы моей целью был Дигвик, может быть, тогда я и получил бы от убийства какое-нибудь удовольствие. Пять лет после отъезда из Лондона мы с льдом колесили по Европе, перебираясь из страны в страну в походном фургоне, в сопровождении коллег и братьев-рыцарев, которые время от времени сменялись, Появлялись в нашей жизни и исчезали. Не менялись только мы. Мы отправлялись в очередную страну. Иногда нападали на след турецких работорговцев, у которых, как считалось, находилась Дженни. А иногда отрабатывали информацию по Дигвиду, которым занимался Бредок, уезжавший куда-то на несколько месяцев, но в конце концов возвращавшийся с пустыми руками. Реджинальд был моим наставником, И в этом отношении он походил на отца. Во-первых, он также иронизировал по поводу почти любой книжки, неизменно утверждая, что существует высшее, более глубокое знание, чем то, которое можно найти в запыленных школьных учебниках, и которое позже мне предстояло узнать как знание топлиеров. А во-вторых, он требовал, чтобы я думал сам. В чем они расходились? так это в том, что отец просил меня иметь свое мнение. А Реджинальд, как я понял, видел мир в более абсолютных категориях. С отцом я чувствовал, что мышление достаточно, что мышление – это средство для самого мышления. А заключение, к которому я приходил, было как-то менее значительно, чем сама дорога к нему. С отцом по фактам и потому, что я записал в дневник, Я представлял истину, как нечто подвижное, изменчивое. У Реджинальда не было такой неоднозначности. Хотя поначалу, когда я высказывал несогласие, он улыбался и говорил, что во мне чувствуется отец. Он говорил, каким великим и мудрым во многих отношениях был мой отец. И что он не знал фиктовальщика лучше него. Но вот концепция знания у него была ненаучной, не такой, какой она должна была быть. Стоит ли мне стыдиться, что со временем я отдал предпочтение методу Реджинальда, строгому методу тамплиеров? Несмотря на то, что он обладал уравновешенным характером, был скоро на шутки и улыбчив. Ему все же не хватало природной жизнерадостности, даже зарства, которые были у отца. Он был всегда наглухо застегнут и опрятен, и кроме того, был педантом и настаивал, что во всем всегда должен соблюдаться порядок. И все же в Реджинальде была какая-то черта, какая-то определенность, внешняя и внутренняя, которая с годами почти независимо от моей воли притягивала меня сильнее и сильнее. И однажды я понял, что именно. Это отсутствие сомнений, а значит и путаницы, нерешительности и неуверенности. Это чувство, чувство знания, которое Реджинальд внушил мне стала моим проводником из отрочества в зрелость. Я не забыл уроков моего отца. Напротив, он гордился бы мной, потому что я усомнился в его идеалах. Я принял новые. Мы так и не нашли Дженни. Сгадая мое отношение к ней смягчилось. Перечитывая дневник, я вижу, что в юности мало интересовался ею, отчего чего мне несколько неловко. Потому что теперь я вырос. И на смотрю иначе. Не то, чтобы юношеская антипатия к ней мешала мне искать ее. Нет, не это. Хотя в этом деле мистер Берч проявил рвение, которого хватило бы на нас двоих. Но этого было мало. Средства, получаемые от мистера Симкина, были значительны, но все же не бесконечны. Мы отыскали замок во Франции, затерянный в районе Труа, в Шампании где можно было поселиться и где мистер Берч продолжил мое обучение, поручившись за меня как за адепта, а три года назад как за полноправного члена Ордена. Прошли недели, а от Дженни и Диквиди не было никаких вестей. Потом прошли месяцы. Мы занялись другими делами Ордена. Война за австрийское наследство казалась поглотить свою ненасытную пастью всю Европу и мы были вынуждены отстаивать интересы тамплиеров. Моя склонность, мое смертельное мастерство стало бесспорным, и Реджинальд быстро понял их преимущество. Первая жертва, но не первое мое убийство. Должен признаться, мое первое убийство – это жадный торговец Ливерпулью. Второе – австрийский принц. После убийства торговца два года назад я приехал в Лондон и обнаружил, что ремонт на площади королевы Анны все еще продолжается, а мама... мам была слишком утомлена, чтобы повидаться со мной в тот день и в следующий. Отвечать на мои письма и также слишком трудно, спросил я мисс Дэви, которая, пряча глаза, извинилась передо мной. Я поехал после этого в Херфордшир в надежде отыскать семью Дигвита, но без результата. Похоже, что предатель нашего семейства никогда не будет найден. Или не должен быть найден, если говорить точнее. Сегодня жажда мести сжигает меня уже не так яростно. Может быть, просто потому, что я повзрослел. Или потому, что Реджинальд научил меня владеть собой, обуздывать эмоции. Но хотя и потускневший этот огонь, все еще горит во мне. Только что приходила жена хозяина гостеприимного дома. И прежде чем закрыть за собой дверь, она бросила быстрый взгляд на лестницу. «Пока меня не было, прибыл гонец, сказала она, и вручила мне его депешу с таким похотливым взглядом, что право я был не удержался, если бы голова моя не была забита другими вещами, хотя бы событиями прошлого вечера. Так что в ответ я выпроводил ее из комнаты и сел за расшифровку послания. В нем сообщалось что по окончании всех дел в Алтее я должен ехать не домой во Францию, а в Прагу, где в подвале дома по целетной улице в штаб-квартире тамплиеров мне назначена встреча с Реджинальдом. Он хочет обсудить со мной какое-то важное дело. И вдобавок к этому у меня есть сыр. Это ночью предателя придет конец. И вдобавок к этому у меня есть сыр. Это ночью предателю придет конец. 11 июня 1747 года. Выполнено. Я имею в виду убийство. И хотя без осложнений не обошлось, но исполнение было чистым, потому что он убит, а я остался незамеченным и могу вполне удовлетвориться результатом. Звали его Хуан Ведомир, и по общему мнению его обязанностью было защищать наши интересы в Альтеи. То, что он использовал возможность, и создал собственную империю, было допустимым. По нашим сведениям, порт и рынок он держал под справедливым контролем. А по более ранним данным он пользовался некоторой популярностью. Хотя постоянное присутствие его охраны показывало, что так было не всегда. Но не слишком ли он мягок? реджинальд задался этим вопросом и провел расследование, в результате которого выяснилось, Что отступление Ведомира от взглядов тамплиеров было настолько полным, что равнялось предательству. А предателей в ордены мы не терпим. Меня направили в Альтею. Я проследил за ним и прошлым вечером я приходил с собой сыр, покинул мое пристанище в последний раз и по мощенным улицам добрался до его виллы. Кто? спросил охранник, открывший дверь. У меня есть сыр, сказал я. Это и отсюда ясно, по запаху, ответил он. Я надеюсь уговорить сеньора Ведомира, чтоб он позволил мне торговать им на базаре. Нос его сморщился. Сеньор Ведомир занят тем, что привлекает клиентов на рынок, а не отваживает их. Возможно, что те, у кого вкус более взыскателен, не согласились бы, сеньор. Охранник прищурился. «У вас акцент. Вы откуда?» Он был первым, кто усомнился в моем испанском подданстве. «Я родом из республики Генуя», — улыбнулся я. «И сыр у нас является лучшей статьей экспорта». «Вашему сыру придется постараться, чтобы выяснить сыр Вареллы». Я продолжал улыбаться. «Я уверен, что он постарается. И надеюсь, что сеньор Ведомир решит так же». Он выглядел озадаченным, но посторонился и впустил меня в широкий вестибюль, в котором, несмотря на теплый вечер, было прохладно, почти холодно и пустовало. Два стула и стол, на котором лежало несколько карт. Я присмотрелся. Это был пикет. И меня это порадовало, потому что пикет – игра для двоих, а значит охранников здесь больше нет. Первый охранник жестом велел мне положить сверток с сыром на карточный стол, и я подчинился. Второй встал у него за спиной. Положив руку на эфес шпаги, и смотрел, как его напарник проверяет, нет ли у меня оружия, хлопаем меня по одежде. А потом, обыскав мою наплечную сумку, в которой, кроме нескольких монет и моего дневника, он ничего не нашел. Меча с собой не взял. Оружия у него нет, сказал первый охранник, а второй кивнул. Первый указал на мой сыр. Как я понимаю, вы хотите, чтобы сеньор Ведомир попробовал его? Я с готовностью закивал головой. А что, если его попробую я? Первый охранник пристально глядел на меня. Я рассчитывал, что все это достанется сеньору Ведомиру, сказал я с подобострастной улыбкой. Охранник фыркнул. Да тут целая прорва. А может, ты сам попробуешь? Я запротестовал. Я ведь хотел, чтобы он весь. Он взялся за эфес шпаги. Пробуй. Я кивнул. О, да, сеньор, сказал я. Развернул сверток, отчепнул кусочек и съел. Но он указал, чтоб я попробовал другой круг. И я попробовал, всем своим видом давая понять, какой это небесный вкус. Ну, раз уж он все равно открыт, сказал я, вы тоже можете попробовать. Охранники переглянулись и, наконец, первый с улыбкой пошел к толстым дверям в конце коридора, постучал и вошел. Потом он появился снова и жестом пригласил меня в кабинет Ведомира. В комнате было темно и душно от благовоний. Когда мы вошли, на низком потолке слегка колыхнулся шелк. Ведомир сидел к нам спиной с распущенными длинными черными волосами в ночном наряде и писал что-то при свете свечи, стоявший перед ним на столе. «Прикажете остаться, сеньор Ведомир?» спросил охранник. Ведомир не обернулся. «Насколько я понял, наш гость не вооружен». «Нет, сеньор», сказал охранник, «хотя запах его сыра может разогнать целую армию». «Для меня это благоухание, крестьян, рассмеялся Ведомир. «Пожалуйста, пусть гость пока посидит, а я сейчас допишу. Я сел на низенький стул возле погашего камина. А он промахнул написанное и встал из-за стола, попутно приходил с собой маленький ножик. «Так вы говорите, сыр!» Его тонкие усики раздвинулись в улыбке. Он подобрал свое одеяние и сел на такой же низенький стул напротив меня. «Да, сеньор!» Он смотрелся в меня. «О, мне сказали, что вы из республики Генуя!» Но по говору вы англичанин. От неожиданности я вздрогнул. Но его широкая улыбка говорила, что опасаться мне нечего. По крайней мере, пока. Да, вы правы. И мне хватило ловкости, чтобы все это время скрывать мое подданство. Но все еще был поражен. Но вы разоблачили меня, сеньор. И, видимо, я первый, потому что ваша голова до сих пор на плечах. А ведь наши страны воюют, не так ли Вся Европа воюет, сеньор. И иногда я задаюсь вопросом, а знает ли кто-нибудь, кто с кем борется? Ведомир усмехнулся. В его глазах запрыгали искорки. Вы лукавите, друг мой. Думаю, все мы знаем об обязательствах вашего короля Георга. Равно как и о его притязаниях. Ваш британский флот считает, что он лучший в мире. Французы и испанцы, не говоря уже о шведах, не согласны. А англичанин в Испании сам распоряжается своей жизнью. «Так значит, теперь мне придется опасаться за свою жизнь, сеньор?» «У меня в гостях?» Он развел руками. И губы его изогнулись в иронической улыбке. «Мне приятно сознавать, что я выше мелких забот королей, друг мой. Так кому же вы служите, сеньор?» «Ну, жителям города, конечно. И кому же вы клялись, если не королю Фердинанду?» Верховной власти, сеньор, улыбнулся Ведомир, закрывая разговор. Верховной власти, сеньор, улыбнулся Ведомир, закрывая разговор, и обратился к свертку с сыром, который я положил на камин. Итак, продолжил он. Прошу меня простить, я отвлекся. Вот этот сыр. Он в республики Генрия, или же это английский сыр? Это мой сыр, сеньор. Мои сыры превосходны для всех, кто поднял свой флаг. Так он готов вытеснить Вареллу? А может быть, нам торговать вместе? И что же, тогда у меня будет несчастный Варелла. Да, сеньор. Такое положение дел может не волновать вас, сеньор. Но я-то буду терзаться каждый день. Ну что ж, позвольте его хотя бы попробовать, прежде чем он растает. Сделав вид, что мне жарко, я ослабил на шее шарф а потом и вовсе его снял. Я украдко сунул руку в заплечную сумку и нащупал дублон. Когда он отвернулся к сыру, я спрятал дублон в шарф. В полумраке свечи блеснул нож, и ведомир отрезал кусочек от первого сыра, попридержал его большим пальцем, обнюхал, хотя вряд ли в этом была необходимость, потому что я чувствовал запах даже со своего места и отправил в рот. Задумчиво пожевав, глянул на меня и отрезал второй кусок. «Хм...» — сказал он чуть погодя. «Он не лучше сыра вареллы. На самом деле он точно такой же, как сыр вареллы». Он перестал улыбаться, и лицо его потемнело. Я понял, что раскрыт. «На самом деле это и есть сыр вареллы». Он открыл рот, чтобы позвать на помощь. Но я движением кистей скрутил из шарфа удавку, прыгнул вперед со скрещенными руками и накинул удавку ему на шею. Его рука с ножом взметнулась по дуге вверх, но движение вышло медленным, потому что он был захвачен врасплох, и ножик только хлестнул по рядом с нашими головами, а я тем временем закрепил румаль, чтобы монета передавила горло и оборвал его крик. Держа удавку одной рукой, я его разоружил, швырнул нож на подушку, а потом двумя руками затянул румаль до конца. «Меня зовут Хейтем Кенуэй», — спокойно сказал я, и наклонился, чтобы заглянуть в его широко открытые, выкоченные глаза. «Ты предал орден тамплиеров, и поэтому приговорен к смерти». Его рука тщетно пыталась царапнуть мне по глазам, но я отодвинул голову и смотрел, как мерно подрагивал шелк, пока жизнь уходила из него. Когда все кончилось, я перенес тело на постель, и, как меня и просили, забрал со стола его дневник. Он был открыт, и глаза мои ухватили несколько строчек Паравер ver de manera differente. Primere demandos pensar differento». Я прочел еще раз и перевел старательно, как будто учил новый язык. Чтобы видеть иначе, надо сначала думать иначе. Некоторое время я смотрел на страницу, как в забытии. Потом резко захлопнул дневник и сунул его в сумку, заставив себя думать о делах. Смерть Ведомира до утра не обнаружат. А к этому времени я буду уже далеко, на пути в Прагу. И теперь мне есть о чем расспросить Реджинальда. 18 июня 1747 года. Речь идет о твоей матери Хейтом. Он стоял передо мной в подвале штаб-квартиры на Целетной улице. Он даже не удосужился одеться на пражский манер. Он нес свою английскость как знак почета: изящные добротные белые челки, черные бриджи и, конечно же, парик, белый парик, пудра с которого сильно осыпалась на плечи журтука. Его освещало пламя от высоких железных светильников, укрепленных на древках по обе стороны от него. А стены вокруг были так темны, что возле светильников дрожал бледный ореол. Обычно он стоял без напряжения, заложив руки за спину или опираясь на трость. Но сегодня атмосфера была официальной. А матери дахает им. Я подумал сначала, что она болеет и тотчас же ощутил сильный прилив вины, почти до головокружения ее. Я недели мы не писал ей, времена им почти не вспоминал. Она умерла, хейтом, сказал Реджинальд. Неделю назад она упала, сильно повредила спину, и я боюсь, что не выдержала этой травмы. Я смотрел на него. Чувство безмерной вины исчезло, а вместо него пришла опустошенность. Зияющий провал там, Не должны быть какие-то эмоции. Сожалею, Хейтом. На его обветренном лице от сочувствия появились морщины, а глаза стали добрыми. Твоя матушка была замечательной женщиной. Это правда, сказал я. Мы сейчас же едем в Англию. Ты должен проститься. Конечно. Если что-то нужно, пожалуйста, скажи, не стесняйся. Спасибо. Теперь твоя семья – это орден, Хейтом. Можешь обращаться к нам в любой момент. Спасибо. Он неловко откашлялся. Если тебе необходимо, ну, знаешь, выговориться, то я к твоим услугам. При этих словах я едва удержался от улыбки. Спасибо, Реджинальд, но выговориться мне не надо. Вот и хорошо. Последовало длительное молчание. Он отвернулся. Все выполнено. Хуан Видомир мертв, если ты об этом. Его дневник у тебя? Боюсь, что нет. На мгновение лицо его вытянулось, а потом затвердело. Закаменело. Я и раньше видел у него такое выражение, когда он терял контроль. Что? Переспросил он. Я убил его за то, что он предал нас. Разве нет? И что же? Осторожно спросил Реджинальд. «Так зачем же мне его дневник?» «Там его записи. Они нужны нам». «Для чего?» – спросил я. Хейтом, у меня были основания полагать, что предательство Хуана Ведомира выходит за рамки вопроса о его верности доктрине. Мне кажется, что он дошел до того, что стал сотрудничать с ассасинами. А теперь будь добр, скажи честно. Дневник у тебя?» Я достал дневник из сумки. «Отдал ему». И он двинулся к одному из светильников, открыл тетрадь, бегло перелистал и захлопнул. «Ты читал?» «Он зашифрован», — откликнулся я. «Но не весь», — спокойно заметил он. Я кивнул. «Да, да, ты прав. Там есть несколько фраз, которые можно прочесть. Его суждения о жизни. Они занятные. В сущности, Реджинальд меня зацепила, почему эта философия Хуана Видамира согласуется с тем, чему наставлял меня отец. «Весьма возможно. И все-таки ты заставил меня убить его. Я заставил тебя убить предателя Ордена. Это совсем другое. Конечно же, я знал, что твой отец на многие вопросы смотрит иначе, чем я. И более того, он иначе смотрит на самые принципы Ордена». Но это лишь потому, что он не присягал им. От того, что он не тамплиер, я не стану меньше уважать его. Я смотрел на него. Я думал, что, возможно, я напрасно в нем сомневаюсь. Тогда чем же интересен дневник? Не Несуждением ведомир о жизни, это уж точно, сказал Реджинальд и напряженно улыбнулся. Ты говоришь, они похожи на высказывания твоего отца, и мы оба знаем что мы об этом думаем. Но меня интересуют зашифрованные фрагменты, в которых, если я прав, могут быть подробности о хранителе ключа. Ключа от чего? Всему свое время. Я разочарованно вздохнул. Однажды я уже расшифровывал дневник хейтом, настаивал он. И если я прав, мы начнем новый этап работы. И что же это будет? Он приготовился ответить. Но я произнес за него. «Всему свое время? Да? Снова секреты, Реджинальд?» Он разозлился. «Секреты? Вот оно что! Ты так думаешь? Что же такого я сделал, Хейтом, чтоб лишился твоего доверия? Кроме как взял тебя под свою опеку, поручился за тебя перед Орденом и заботился о тебе. Простите, сударь, но вы просто неблагодарны». «Мы так и не нашли Дигвида. Разве нет?» Я вовсе не собирался сдаться. Выкуп за Дженни так никто и не потребовал, а значит, целью нападения было убийство отца. Мы надеялись найти Дигвита Хейтом. Это все, что мы могли. Мы надеялись, что он поплатится. Надежды не оправдались. Но это не значит, что мы отказываемся от попыток. А сверх того я был обязан пестовать тебя Хейтом. И это я выполнил вполне. И ты теперь взрослый, ты уважаемый рыцарь ордена. Но этого ты помнить не хочешь, как я вижу. И не забывай, что я надеялся жениться на Дженни. Быть может, в пылу своей жажды отомстить за отца, ты воображаешь, что с поисками Дигвида у нас полный провал. Но это не так. Потому что мы не нашли Дженни, верно? Конечно, ты себя не щадил, чтобы избавить сестру от тяжких испытаний. «Ты что ж, упрекаешь меня в черствости? В бессердечии?» Он покачал головой. «Я просто предлагаю тебе взглянуть на свои собственные ошибки, прежде чем ты начнешь указывать на мои». Я внимательно смотрел на него. «Ты не делился со мной подробностями розыска. Я посылал Брэдека. Он меня регулярно информировал. Но мне ты ничего не сообщал. Ты был мальчиком который вырос. Он склонил голову. «Прости, что я не принял во внимание этот факт. Впредь мы во всем равны». «Так начни прямо сейчас. Расскажи мне о дневнике», — сказал я.